Глава 14. Тиану разбудил какой-то звук. Она даже не поняла, откуда он шел, и за окном темнела ночь. Лишь когда звук повторился, Тиана сообразила, что кто-то шевырнул камень в окно. Но как? Ведь сразу за окном начиналась стена выше дома. Тиана встала и прямо на пижаму надела толстый кардиган. Ногам на теплом полу было приятно, но, босая, она не могла выйти. Пришлось обувать ботинки. В том, что кто-то ее зазывал, она не сомневалась. Догадывалась Тиана и чьих рук это дело. Дом она покинула уже традиционно через черный ход. «Так и знала, что это ты», — разглядела она Оскара, прячущегося за кустами. «Ну, а кому ты еще могла понадобиться?» — усмехнулся Волк. «Действительно». хмыкнула Тиана, приближаясь к нему. И тут она заметила Крея, лежащего у ног Оскара и не подающего признаков жизни. «Что с ним? Он мертв? склонилась над охотником Тиана. Вся одежда на нем была подрана, а из глубоких царапин сочилась кровь. Но Крей был жив. «Жив», подтвердил и Оскар. Но если не обработать раны сейчас же, начнется заражение, и тогда... Он не договорил, но и так было понятно. Яд оборотня попадает в кровь, и когда концентрация его достигнет максимальной, процесс обратить уже будет нельзя. При этом человек не станет оборотнем даже, а заразится волчьим бешенством и сгорит за считанные дни. Пока еще люди не научились лечить эту болезнь. «Я за подмогой!» — метнулась Тиана в сторону дома. «Одна она точно не сможет дотащить Крея». «Постой!» — схватил ее Оскар за запястье. «Не говори им про меня. Скажи, что он встретил в лесу диких, и те напали на него». Отбиваясь, он сильно пострадал, но дополз сюда. «А на самом деле?» — сообразила Тиана, что если бы не версия волка, то сказать ей было бы не нечего. Всё почти так и было. Только хищники его бы убили, не подоспей я вовремя. «А они?» «Мертвы. Координаты у него есть». Кивнул он на Крея. «Это ты их?» «Все должны думать, что он». Усмехнулся Оскар. «Утром найду тебя». И скрылся в ночи. Он снова сделал это настолько быстро, что Тиана и сообразить ничего не успела. Тиана не стала будить миру, она растолкала братьев. Благо, те быстро сообразили, что и к чему. И уже через пять минут Крей, бледный и все еще без сознания, лежал на диване в гостиной. А Тиана обрабатывала специальным раствором, нейтрализующим яд его раны. Царапин было очень много. И как только волки насмерть его не задрали. Странно было и то, что напали на Крея хищники, скорее всего, внезапно. Он даже не заметил их. И если бы не Оскар... «Кажется, этот оборотень становится их личным ангелом-хранителем», мелькнула в голове Тианы ироничная мысль. «Теперь он выживет», — откинулась она на спинку дивана, когда наложила на грудь Крея последний компресс с заживляющей мазью. Устала она чертовски, и дико хотелось спать. «А как ты его нашла?» «Ты-то что делала ночью в лесу?» — осенила Рона. «Хорошо, хоть спросил он об этом сейчас». Тиана успела придумать версию. Да и братья молодцы. Активно помогали Тиане обрабатывать раны Крея. В шесть рук они справились с этим гораздо быстрее. Услышала какой-то звук и вышла посмотреть. Коротко отозвалась Тиана. «Дальше вы знаете. И, кстати, он завалил двух хищников». «Ничего себе!» — присвистнул Итан. «Да он герой, хоть это не оправдывает его глупости. А если бы ты не услышала...» «Тогда Крей был не жилец», — подумала Тиана. «Впрочем, Оскар не из тех, кто останавливается на полпути. Раз этот волк взялся доставить до дому Крея живого, то он обязательно нашел бы для этого способ». «А что тут? Крей!» Завибрировал испуганный голос Миры где-то под потолком. В ночи это прозвучало неестественно громко, а сама она уже стояла на коленях перед диваном. «Что с ним?» – осматривала она повязки. Такой реакцией Мира Тиана удивилась, ведь она считала, что у них с Креем взаимная неприязнь. «Что же получается, что Мира любит этого заносчивого охотника?» Тиана во все глаза смотрела на плачущую девушку, пока еще отказываясь верить своему же открытию. «Мира, успокойся, теперь с ним все в порядке», — столикой недовольство проговорил Итан. Слезы Мира его словно раздражали, и это стало новым открытием для Тианы. «Благодаря Тиане его жизнь теперь вне опасности». «Но что случилось?» Пришлось Тиане в который раз за сегодня рассказывать сфабрикованную Оскаром версию и Мире. А глаза уже просто отказывались держаться открытыми. И Крей все еще не пришел в сознание. «Не могу больше», — призналась Тиана. «Пошла я спать». Встала она с дивана и, пошатываясь, отправилась в свою комнату. Слышала, как ее примеру последовали братья. И Танжи перед уходом предложил сделать то же и Мире. Мол, Крей может пробыть в таком состоянии еще долго. «Идите, я останусь с ним». Первый раз в голосе Миры Тиана расслышала столько твёрдости. Но сил не осталось даже, чтобы оглянуться.